Южная Америка, дорога в Рио-де-Жанейро, одна тысяча девятьсот двадцать третий год. Месинг спал в своем номере и отчетливо видел Лауру Феррера. Вот она приезжает в автомобиле в свой замок, вот поднимается по широкой лестнице, ее встречает отец, что-то говорит ей. но слов ни лаура, ни месинг не слышат. Лаура отстраняет рукой отца, проходит мимо горничной, мимо двух слуг в белых куртках и идёт по широкому холлу. Вот она входит в свою спальню. Огромная кровать под широким шёлковым балдахином не убрана, смятые простыни лежат на полу. Вольф ворочился в кровати с закрытыми глазами. Кажется, он спал, но веки напряженно вздрагивали. И вдруг он отчетливо прошептал: «Не надо, не надо!» И через секунду закричал хрипло: «Не надо!» Лаура рассеянно глядела в спальню, медленно подошла к туалетному столику с большим в бронзовой оправе зеркалом. медленно выдвинул один из ящичков в нём воронёным стволом блеснул кольт лаура взяла его медленно повернула барабан поглядела на себя в зеркало поднесла револьвер к груди и упёрла ствол как раз напротив сердца громко прозвучал выстрел вольф вздрогнул проснулся и резко поднялся в постели. Ослепительное солнце било в большое окно. Вольф пошарил рукой рядом с собой, но постель была пуста. Он открыл глаза, сел и огляделся. В спальне никого не было, никаких следов Лауры. Можно подумать, что ее ночной визит ему приснился. Он снова огляделся. Нет, не приснился. Скомканное одеяло и простыня лежали на полу, повсюду разбросана его одежда и на рубашке пустая бутылка из-под вина. И вдруг накатило воспоминание: грохочущий поезд, старый контролёр, смотрящий на него несчастными глазами и умоляющий шёпот: "Не надо". А потом отчаянный крик: "Не надо!" Вольф силой потёр ладонями лицо, поднял с полу махровый халат, оделся и медленно пошёл в гостиную. Там было убрано, и на пустом столе лежала четвертушка бумаги, а сверху тонкое золотое кольцо. На бумаге значились слова: "Вот мы И повенчались. Буду любить тебя всегда. Прощай. В дверь постучали, и Вольф едва успел спрятать в карман халата записку и кольцо. Вошёл целмейстер. Дорогой мой, собирайся, пароход уходит в 2 часа. Мы плывём в Рио. Вольф Мессинг в белом свитере И в белых брюках стоял на палубе океанского лайнера. С одной стороны на горизонте виднелась полоска земли, с другой бескрайняя сине-голубая гладь, белые шапки пены над волнами, стаи птиц над водой. Откуда-то из иллюминаторов доносилась музыка. По палубе медленно прогуливались пассажиры, Ещё несколько человек, как и Вольф, стояли, опершись о перила борта и задумчиво смотрели в океан. Сзади подошёл цельмейстер, тоже облокотился о поручни и стал смотреть вдаль. Помолчав, он проговорил: "Сейчас передали по радио, дочь знаменитого мультимиллионера Феррейры, Лаура, застрелилась сегодня утром". Вольф повернул голову и посмотрел на целмейстера. Молчал и смотрел. Целмейстер поёжился. Что ты на меня так смотришь? По радио только что передали. Ты слышишь меня? Слышу, глухо ответил Вольф. Лаура застрелилась. Я об этом знаю. Как По радио сообщили 10 минут назад. Растерялся цельмейстер. Я видел её вчера утром в отеле Мёртвый. Во сне видел. Вольф с трудом выговаривал слова: "Почему ты не остановил её? Ты же мог. Ты что, не предвидел такого исхода? Я даже видел его, отчётливо видел. Я пытался и не смог". Не смог. Я, наверное, проклятый человек. Это бог наказывает меня за того контролёра. Какого контролёра, встряпенелся цельмейстер. Хм, неважно, не твоё дело. Слушай, вольф, цельмейстер посмотрел на него состраданием. Тебе не страшно жить? Бывает и страшно. Вольф отвернулся и стал смотреть в океан. передали попаш её в безутешном горе но сказал одну фразу я знаю кто виновен в её смерти ты понимаешь вольф надо предпринять кое-какие шаги чтобы обезопасить себя журналисты понапишут чёрт ве чего может быть страшный скандал нам нам это надо баста вольф выпрямился я ничего предпринимать не буду и тебе не советую. И он медленно пошёл прочь по палубе. Месинк лежал в каюте и смотрел в потолок. Из машинного отделения доносился смутный гул работающих двигателей. Он беззвучно плакал. Катя лицо его было совершенно неподвижно, и только слёзы сползали по щекам. В каюту постучали, и вошёл кальмейстер, молча посмотрел на лежащего Вольфа, также молча подошёл к бару, открыл его, достал бутылку вина, два бокала, поставил на стол, налил и также молча выпил. Сказал с вопросительной интонацией в голосе: "Через 5 часов прибываем. Концерт через час после прибытия". Я понимаю твоё состояние, Вольф, но ты должен быть в форме. Вольф молчал, глядя в потолок. Цельмейстер достал золотой портсигар и извлёк из него тонкую папиросу, щёлкнул золотой зажигалкой. На манжетах рубашки сверкнули бриллиантовые запонки. Ты знаешь, Вольф, Что-то мне начала надоедать эта Америка, глядя в люминатор, задумчиво проговорил целмейстер. Деньги, конечно, хорошие деньги. Деньги и жизнь проходит, Вольф, и в Европу хочется. А что в Европе? В Европе опять бардак. В Германии какой-то Гитлер, в Италии какой-то Муссолини, в Польше Пилсудский, в России большевики. И куда прикажете податься бедному еврею? Ну, пусть не бедному, пусть богатому. Куда податься богатому еврею? И он подошел к столу, налил еще вина, выпил и проговорил уже буднично, что бедному еврею, что богатому податься некуда. Вольф, очень прошу, соберись, не распускай нюни. Ты должен быть в форме. Ну что ты молчишь, Вольф? Честное слово, мне не по себе становится, когда ты так молчишь. Уйди, пожалуйста, Питер негромко произнёс Вольф.